Я тут не живу, в гости пришла». А потом объявили, чтобы все спрятались по подвалам и не высовывались. «А чего ты высунулась?» – спросила я раздраженно. До родного дома мне оставалось пройти всего две улицы. «Здесь целый день было тихо», всхлипнув сказала Тяка. «А мне хочется домой. Я ведь не знаю, как они там». Против воли я посочувствовала девушке. Я и сама была в такой же ситуации. «Я не могу тебя здесь задерживать, но должна предупредить, по округе еще бродят мертвецы, которые с удовольствием тебя порвут на части». Повинуясь внезапному порыву, я протянула бывшей мучительнице парочку артефактов. «Вот этот замораживает зомби, его должно хватить на трех, от силы на четырех, а вот этим я только что разорвала на куски того, который тебя домогался. Еще на одного артефакта хватит». А я побежала, мне нужно к моим родным. Я уже сбежала с крыльца, когда услышала. «Альгиэр, Я обернулась. Тяка стояла на пороге, сжимая в руках артефакты. В широко распахнутых глазах отражалась полная луна. «Почему ты это делаешь для меня? Несмотря на то, что я была часто к тебе несправедлива?» «Ах, если бы я и сама могла ответить на этот вопрос!» Каждый артефакт, особенно с учетом того, что, возможно, сейчас поднимается все кладбище, был для меня навес золота. «Умирать неприятно», – наконец сказала я, так и не сформулировав обрывки мыслей, которые вертелись в голове. «Сначала я решила навестить Дарью, которая с Лешиком жили через несколько домов от моих родителей. Сестра должна была вот-вот родить, и я волновалась, как нашествие нежити сказалось на ее состоянии». Уже подбегая к ее двору, я услышала стоны. Осторожно выглянув из-за калитки, я увидела трохима, лежащего посреди двора, с мученическим выражением лица. В доме раздавались рыдания. К ногам моментально, как будто привязали неподъемные гири. Сердце ухнуло куда-то вниз, а в кишках образовалась пустота. Я схватилась за калитку, пытаясь вдохнуть. «Все хорошо, все хорошо, я уверена. Ничего страшного не случилось». «Быстро, Ола, соберись. Возможно, понадобится твоя помощь. А ты тут ню не распускаешь». Я укусила себя за ладонь. Проверенный способ и сейчас подействовал. Мысли перестали разбегаться в голове, как испуганные тараканы на кухне при включении света. Сердце вернулось на положенное место и стало биться почти ровно. Ноги сделали первый, самый трудный шаг. трохим позвала я, осторожно касаясь руки бывшего однокрупника – «Я умираю, Ола!» – прохрипел он. «Врешь, не умрешь!» – возразила я. «Тоже мне страдалец!» Активировав артефакт жизненной энергии, я положила его трохиму на грудь. Послала вестник в направлении городского дома исцеления. У меня в сумке были еще целительские артефакты, которые Отто купил за большие деньги и огромную взятку у начальника городской стражи. Полугном выдал мне их... со строгим наказом разобраться, как они работают, потому что секрет их производства строго охранялся. Прости, Отто, но жизнь друга важнее. Я положила драгоценные артефакты на трохима и, ничуть не сомневаясь, в принятом решении активировала их. Потом, сосредоточившись, припомнила свою практику целителей, произнесла обезболивающее заклятие, туго перебинтовала другую руку и ногу, из которых обильно текла кровь. Честно говоря, я не знала, как избавить раны от трупного яда, попавшего туда от укуса зомби, и что делать с переломами, и просто решила ждать помощи. — С твоей сестрой все в порядке, — сказал трохим, Губы его перестали отливать синевой, и дыхание выровнялось. — Мы позаботились о ней. — Когда я услышала, что с Дарьей все хорошо, то почувствовала такое облегчение, что чуть не взлетело. — Спасибо! прошептала я, смаргивая слезы. «А кто это мы?» «Мы — это герои. Я — Иряк», — сказал трохим закрывая глаза. Он помолчал и детским, жалобным голоском пожаловался. «Больно». «Я знаю», — печально сказала я, положив его голову себе на колени. «Потерпи, сейчас придет целитель. Ты же мужчина». «После того, что я увидел, я этому рад». Попытался улыбнуться трохим Я не успела спросить его, что он имеет в виду, как на крыльце появился шатающийся оряк. Он был покрыт кровью, которая блестела черными потоками при свете луны. Он опустился на колени, сполз с крыльца и, добравшись до меня, уткнулся головой в бок. «Что с тобой?» – испугалась я. «Ты сильно ранен?» – он замотал головой. «Ты весь в крови!» Сказала я, вспомнив, что иногда от боевого возбуждения воин не чувствует боли от ран. — У меня несколько царапин, — глухо ответил Ряк. — Это кровь твоей сестры. Моё сердце опять замерло и укатилось в кишки. — Что с ней? — еле двигая губами, прошептала я. — Родила, — простонал Ряк, начиная раскачиваться из стороны в сторону. — У тебя племянница. Сестра себя хорошо чувствует. Насколько это вообще возможно? Я принимал роды. Его голос сорвался, и он начал мычать, раскачиваясь и стукаясь головой о мой бок. Вот это да! Только и сказала я, совершенно не зная, что делать в такой ситуации. А кто это там плакал? Мы, признался Ряк. Все вместе, а ребенок смотрел на нас, как на идиотов. А девочка хоть закричала, как положено. Заволновалась я. Закричала. А потом начала сосать грудь. А мы все заплакали от счастья. Роды, это такой ужас! Он опять глухо завыл. Да, слабым голосом сказал трохим На стоны твоей сестры сбежались все мертвецы в округе. Мы с Ряком чуть не подрались, кому идти с ними драться. Лучше уж зомби, чем роженица. А Алешек что? А он это, в обморок упал. Попробовал засмеяться друг, но поморщился от боли. «И сколько было мертвецов?» – спросила я. «Около десятка», – похвастался трохим «Больше», – сказал Ряк нормальным голосом. «Когда я пришел на помощь, ты уже штук пять уничтожил, и вокруг еще десяток был. Я был готов сражаться хоть с сотней», – искренне ответил друг. «Лишь бы туда не возвращаться О – -о -о -о! опять застонал Ряк. Я больше никогда не буду заниматься любовью с женщинами. Я отрежу себе достоинство под корень и уйду в монастырь замаливать грехи всего мужского пола. Как же тебя проняло, поразилась я. Если бы это было так ужасно, вряд ли моя мама родила бы пятерых. А твоей маме и подобным женщинам я поставлю памятник, пообещал Ряк, раздался топот копыт. и во двор влетел Ирга на сером коне. «Меня здесь нет», — сказала я ему, мило улыбаясь, пока он спешивался. «У тебя галлюцинации!» «Ола!» — начал было он очень сердитым голосом, но я его перебила. «Через две улицы на запад кладбище, и оно поднялось!» Ирга молча кивнул. Из его рук белым пятнышком вылетел вестник. Некромант скачил на коня и скрылся в темноте. «Забаррикадируюсь у мамы в подвале, он меня оттуда не достанет», – вслух размышляла я. Во двор вкатилась повозка, запрешенная осликом. С нее спрыгнули два целителя и направились к нам. «Там моя сестра только что родила», – сказала я одному из них. Молодой целитель кивнул и поспешил в дом. Второй сунул ряку, приятно булькнувшую флягу, и занялся трохимом «Это ваши артефакты?» – спросил целитель. Я кивнула. «Не знаю, где вам удалось их взять, но ими вы спасли ему жизнь. Боюсь, молодой человек без них не дожил бы до прибытия помощи». трохим ахнул от боли, когда целитель, прикрыв глаза, забормотал заклинание. «Будешь должен!» – пробурчала я, стараясь не смотреть другу в глаза. От благодарности, которая в них светилась, мне было не по себе».